61. Еще один день минул. «Орбита почти круговая», — сообщил Трывай, — «шансы обитаемости планеты значительно возрастают. Но даже теперь никто за нами не торопится, придется осторожненько приблизиться», — Пилорен спросил. «Почему ты теперь так долго готовишься к прыжкам? Движешься через час по чайной ложке». «Нет, вы его послушайте». «Да маленькие прыжки гораздо труднее больших». Что легче вынуть из песка? Булыжник или песчинку? ГС Так близко. Пространство сильно искривлено. Одно это даже для компьютера расчеты затрудняет. Полагаю, это должно быть понятно даже мифологу. Пилород хмыкнул и надулся. «Видишь планету?» спросил Тревайс. Теперь ее видно невооруженным глазом. «Период обращения вокруг Солнца около 22 галактических часов». Ось наклонена под 12 градусов. Почти хрестоматийный пример обитаемой планеты, и жизнь на ней есть. Откуда ты знаешь? В ее атмосфере значительное количество свободного кислорода. При отсутствии развитой растительности это невозможно. А как насчет разумной жизни? Все зависит от результатов анализа радиоволнового излучения. Может быть, конечно, там существует разумная жизнь, не достигшая такого прогресса в технике, но это вряд ли. «Бывали такие случаи?» — возразил Пилород. «Верю на слово. Это из твоей голубятни. Только как-то не верится, чтобы тамошние пасторальные обитатели так напугали Мула». «А спутник у планеты есть?» — спросил Пилород. «Да», — равнодушно ответил Тревайс. «О, большой?» — дрогнувшим голосом спросил Пилород. «Что-то около ста километров в поперечнике». «Как обидно!» — разочарованно протянул Пилород. «Если бы... если бы спутник оказался гигантским, это могла бы быть сама Земля собственной персоной. Да, но по всему видно, что это не так. Но если прав Компор, Земля даже не в этом секторе галактики, она где-то в районе Сириуса. Джен, правда мне очень жаль?» «Ну, что ты?» — махнул рукой Пилород. «Послушай, мы немного выждем и сделаем еще один маленький прыжок». Если найдем признаки разумной жизни, можно решиться совершить посадку, если только не окажется, что ее совершать не стоит. Идет?